Чингис Айтматов, Плаха. Часть первая — Акбара. Ветер утих. Снежные потоки с неба прекратились. После снежного шторма тихие стояли горы, закованные в белые снега. Стылая тишина опускалась над каньоном Узунчат. В морозной тишине все настойчивее и громче нарастали звуки летящих, крупотоннажных вертолетов. Звук их, умножаемый эхом гор, сорвал снежный пласт. Он лениво пополз вниз и остановился. Но этого толчка хватило, чтобы несколько увесистых камней полетели следом, сорвавшись с кручи. У подножия горы они остановились, проломив снежный покров, и накрыли снегом волчье логово. Волчица Акбара отпрянула от лаза и попятилась, сжимаясь пружиной для возможного прыжка. Но опасения были напрасны. Это в степи надо бояться преследующего вертолета, там спрятаться некуда. А в горах легко можно найти укрытие. В горах вертолету самому страшно но пережитый страх крепко сидел в сознании. С приближением вертолетов волчица заскулила, сжалась в комок, нервы не выдержали, и она яростно взвыла. В ее панические вопли в нору просунулся волк. Ташчайнар. Его так прозвали местные чабаны за крепкие зубы. Ташчайнар — камнедробитель. Он прополз к ее ложу, и успокаивающе заурчал, прикрывая ее своим телом. Она привалилась к нему, но даже улетевшие уже вертолеты продолжали волновать ее. Акбара вздрогнула. Она почувствовала, как внутри нее зашевелились. Толкаясь ее будущие волчата, прислушиваясь к тому, что происходит в ее утробе, Акбара снова заволновалась. Сердце наполнило горячая отвага, решимость оградить будущих малышей от опасности и нежность, Потребность приласкать, пригреть будущих сосунков — это было предощущение счастья. Акбара блаженно закрыла глаза, она еще плотнее прижалась к горячему боку Тащайнара, и даже этот сивый угрюмец, спокойный и могучий, Почувствовал изменения в поведении волчицы. В его глазах промелькнула какая-то тень, смутное ожидание приятного события. Он принялся старательно облизывать синеглазую голову волчицы. В этой паре лютых Акбара была головой. Ей принадлежало право зачинать охоту. А он был той верной силой, надежной и неутомимой, неукоснительно выполняющей ее волю, которая позволяла им быть удачливыми охотниками. Акбара, пригревшись у широкого бока волка, успокоилась и была благодарна Ташчайнару, что он разделил ее страх. Она с чувством лизнула его морду. Год назад эта севогривая пара появилась в долине. Сначала они бродили по нейтральным зонам, но всему судья время. Волки сумели постоять за себя и в многочисленных схватках захватили себе земли при Иссыкульского Нагорья. И уже местные волки не пересекали их территорию. Сайгаки составляли основной предмет охоты волков, но в те в тяжелые времена посещали Акбара с тощанаром овечьи отары. Глупые овцы не пытались убегать и были легкой добычей. Но там существовала своя опасность, самое страшное люди, люди, человека боги. Они тоже охотились на сайгаков маюнкумской саванной. В старые времена на лошадях, в шкурах, со стрелами. Потом появились бабахающими ружьями, потом стали, устраивать облавы на машинах. Теперь они стреляют со страшных вертолетов. И никуда от них не деться. Опрокинулась жизнь Маенкумской саванны вверх дном. Лишь стихии от человек смогли нарушить естественный ход природы. Летом саванна — это непередаваемое пекло. Охотятся можно только вечером и ночью. Днем Акбара и Ташчайнар сайгаков не трогали. В то лето у волков были свои тунгучи-первенцы, трое щенят, произведенных на свет Акбарой весной. Все чаще они увязывались за родителями в больших и маленьких вылазках. Волчицы с волком учили молодняк законам мира. Так и шли они один раз — Акбара, Волчата и Ташчайнар. И встретились с человеком у густых зарослях растений, со странным, волнующим куда-то уносящим запахом, от которого потом была тяжелая голова и ватные лапы. Травы в этом году было много, и она стояла высокая. В небольшой овражине волки сделали остановку. Акбара решила здесь ночевать. На закате, когда Акбара и Ташчейнар захмелели от аромата дурман травы И лежали в тени кустов, появился этот человек. Первыми увидели человека — волчата. Они играли во вражки. Некий субъект, почти голый, в одних плавках и кедах на бусу ногу бегал по тем травам. Бегал он странно. Упорно выбирал травы, погуще, бегал взад и вперед, как будто это доставляло ему удовольствие. Волчата вначале притаились, они такого никогда не видели — Человек все бегал и бегал, как сумасшедший. И волчата решили, что это интересная игра. Им захотелось затеять игру с этим странным, бегающим, как заводной, невиданным двуногим зверем. Но тут и он увидел волчат. Но не испугался, а пошел прямо к ним, что-то ласково говоря и протягивая руки. Неразумные волчата и в самом деле поддались на его ласковый голос. Виляя хвостиками, Игриво прижимаясь к земле, они бесстрашно поползли к человеку. Но тут и за выскочила выскочила Акбара. Она мгновенно оценила опасность ситуации и грозно рыча бросилась к голому человеку. Она могла одним ударом клыков перерезать ему горло. Но странный человек совершенно обалдел при виде выскочившей волчицы. Он схватился за голову и присел. Это спасло его потому что Акбара перепрыгнула через него, повернулась и снова перепрыгнула. Потом бросилась к волчатам и погнала их прочь от опасного места. По дороге они встретили Ташчайнара. Он весь вздыбился при виде человека. Все они скатились во враг и исчезли в мгновение ока. Только теперь голый типс похватился и бросился бежать. И долго он бежал по степи, не оглядываясь и не переводя дыхание. Это была первая встреча, нечаянная, акбары ее семейства с человеком. Кто мог знать, что предвещало эта встреча? Уведя волков и волчат от головы человека, которому она сохранила жизнь, акбара расположилась на небольшом бугорке среди зарослей тамариска и чьи. Волчата резвились рядом. Их приставания вовсе не раздражали родителей. На морде Акбары и Ташчайнар казалось было написано «Пусть резвятся себе». Недалеко послось большое стадо сайгаков. Сейчас оно проходило мимо волчицы. Волки были сыты. Они и не подумали начать охоту. По такой жаре трудно гнать жертву. Молодые волчата могут сорваться. Им еще не пришла пора гнать жертвы. Но она придет. Скоро придет. И Акбара представила себе начало зимы. Великую пустыню, тогда покроет снег, век его короток, день или полдня, но это сигнал волкам, сигнал к великой охоте. Волчица так яростно представила себе этот день, что невольно вздрогнула, будто вздохнула нечаянно морозного воздуха и наступила лапами на снежные цветы, холодные и жесткие. Она представила себе как ее ташчайнар идет по снегу, мощно продавливая следы, потому что он тяжеловат в подгрудке. Он здоров, он сила, молниеносный нож по глоткам антилоп. Всякая сайга окрасит снег кровью. Это будет славная охота. А какая будет увлекательная погоня по снежной саванне. Да, это будет неукротимый бег. К началу зимы Волчата как раз подрастут. Зима вошла в Моинкумы. Один раз уже выпадал снег, он забелил ненадолго всю саванну. У Акбары волчата к зиме выправились, утратили неразличимость детскости. Все трое превратились в угловатых переростков со своим характером, своей внешностью и норовым. Теперь Акбара легко их различала. Она не могла дать им имена, Но каждый волчонок имел свой запах, и мать могла их узнавать даже издалека. Была у Акбары любимица, предмет скорых кровопролитных схваток самцов, когда придет ее пора. У дочери Акбары были материнские глаза голубые и такое же белое пятно в паху, как и у нее. Сын походил на отца, большеголовый, мощный, он обещал стать отличным волком. Средний тоже был хорош, с длинными ногами-рычагами, легкий и подвижный. Первый снег, выпавший ночью тем ранним утром, стал праздником для всех. Сначала волчата заробели от страха и в виде незнакомого вещества, а потом освоились и забегали на перегонки. К вечеру снега подвалило. Утро в степи было светло, как днем. Волчья стая прислушивалась к округе. Пора выходить на промысел. Акбара ждала сообщников, но пока никто не откликнулся на зов. Тащайнар и волчата сидели и ждали сигнала Акбары. Она поднялась и тронулась трусцой. Ждать дальше было некогда. И все последовали за ней. Волки шли, прилаживаясь к степи. Акбара взбежала на один пригорок, отделилась в какую-то сторону идти, чтобы не прогадать и выйти на большое стадо сайгаков и начать безошибочно новую охоту. Но в этот момент в небе застрекотали вертолеты, их было два.